Глава 38. Четверг, 17 октября. Анна оставила детей соседям, а потом быстро переоделась в свой спортивный костюм. Она надела немного забавную, но теплую шапку и вышла на улицу, несмотря на дождь. Было не так ветрено, как она ожидала, но прохладный воздух все-таки не принес ей особого удовольствия. Обычно стоило Анне только перейти на бег, как она начинала казаться самой себе сильной, практически непобедимой. В этот раз все было не так. Сегодня она чувствовала себя страшно подавленной. Под ногами хлюпала вода, и кроссовки намокали все сильнее, городок утопал в грязно-сером тумане. Анна заставляла себя двигаться в направлении беговой дорожки, хотя у нее периодически возникало сильное желание сдаться и повернуть назад. Ей постоянно казалось, что где-то совсем рядом, возможно, за ближайшим камнем или кустом, прятался монстр или таилась неизвестная опасность, поджидавшая именно ее. И пусть Анна понимала всю беспочвенность этих подозрений, она все равно решила бежать в сторону центра. А еще ей отчаянно хотелось видеть людей, живших нормальной жизнью, так отличавшейся от ее, унылой, бесцельной, наполненной кошмарами. Ее собственный дом стал для Анны тюрьмой, и она с завистью смотрела на упоительно свободных людей, которые могли позволить себе по первому желанию пойти в магазин и даже недолго постоять в очереди. «Чертов Магнус, где его собаки носят?» Минут через десять она все-таки немного взбодрилась. Конечно, в городе воздух не такой свежий, как в лесу, но все лучше спертого воздуха наглухо закрытого дома. Она пробежала мимо универсама, на парковке перед ним стояло всего семь машин. На информационном стенде у входа висела передовица местной газеты, на которой сообщалось, что пропавший на днях отец двоих детей по-прежнему не найден. Другой разворот приманивал потенциальных покупателей обзором последних новостей, касавшихся прогремевшего на всю округу, но пока еще не раскрытого убийства как быстро все полетело к чертям. Достаточно на несколько секунд дать волю эмоциям, и вся жизнь рассыпается в прах. Женщина, которая попала нам под колеса, еще легко отделалась. Размышляла Анна, не сбавляя темп. Она многое отдала бы, чтобы только поменяться с ней местами и абсолютно ни о чем не заботясь, лежать себе спокойненько в лесу и таращиться в серое небо мертвыми глазами. Если бы Магнус вернулся домой, ей, пожалуй, следовало бы сбежать на какое-то время, уехать, куда глаза глядят, спрятаться в каком-нибудь захолустье, сняв номер в захудалом отеле. Там она чудно провела бы время вместе с бутылкой виски, сидя в тишине и покое, глазела бы в окно и вообще ни о чем не думала. Хотя наверняка она бы уже через день начала мучительно скучать по детям. Джип на высокой скорости промчался совсем близко от Анны и окатил ее холодной грязной водой из лужи. Она остановилась и подняла вверх оба средних пальца, но богатенький придурок наверняка даже не заметил ее. Она повернула на ведущую к площади улицу и окинула взглядом пустую, вымощенную камнем площадку, единственным украшением которой служила непонятная, когда-то имевшая цвет меди, скульптура, ныне почти целиком покрытая птичьим пометом. Анна подбежала к одной из скамейк, стоявших рядом со скульптурой, села на нее и вздохнула. Чувствовала ли она когда-нибудь раньше себя такой одинокой? Как ее угораздило так усложнить свои отношения с Юханом? Он же был единственным, кому она могла полностью довериться после всего случившегося. Пожалуй, ей не стоило обращаться с ним так грубо и отстраненно. Но ведь и Юхан вел себя совершенно по-идиотски. И, похоже, сейчас вообще слетел с катушек. Все эти послания, которые он отправлял ей, как можно было вести себя так неосторожно? Теперь ей даже казалось, что лучше бы он исчез вместо Магнуса. Занятная штука — жизнь. Из всех мужчин, которые у нее были, она действительно любила только Магнуса и Юхана. И вот теперь ничего, кроме лютой злобы, к ним не чувствовала. Она озябла, встала и побежала назад. Повернув к своему району, она, несмотря на холод, перешла на шаг, стараясь расслабиться и восстановить дыхание на последних нескольких сотнях метров. Дорога была абсолютно пустой, если не считать мужчины с тростью, прогуливавшегося с собакой. Она достала мобильный. Пробежка заняла всего полчаса, и, слава богу, соседи ни разу не позвонили, и никто не прислал сообщений. Однако ей следовало поторопиться. Скоро время ужина, и к тому моменту Сири и Сикстону следовало находиться дома. Мужчина с тростью остановился в нескольких метрах в стороне и посмотрел на нее. В его странной, похожей на перевернутый конус фигуре было что-то знакомое. — Как дела? — спросил он скрипучим глухим голосом, словно давно ни с кем не разговаривал. Она остолбенела. Она не могла поверить своим глазам. Перед ней стоял человек, с которым она столкнулась на лесной дороге. И вряд ли он появился здесь случайно. Не проронив ни звука, Анна побежала снова. Ноги дрожали, глаз непроизвольно дергался, когда она пробегала мимо. «Стой!» — крикнул он. «Стой!» Она увеличила скорость и свернула вместо своей на чужую улицу. Ей пришлось убегать в расположенный по соседству лес и возвращаться домой окольными путями через заросли. Ни за что на свете он не должен был узнать, где она жила».